Адольф открыл книгу и прочел слово. И Жульен ответил всю страницу с такой легкостью, словно говорил на родном языке. Господин Дереналь торжествующе посмотрел на жену. Дети, видя удивление родителей, таращили глаза. Слуга подошел к дверям гостиной. Жульен продолжал говорить по-латыни. Слуга постоял неподвижно, затем исчез. Вскоре горничная и кухарка... появились у двери. Адольф уже открывал книгу в восьми местах, а Жульен все отвечал с той же легкостью. «Ах, Господи, что за милый священник!» — сказала вслух кухарка добродушная и набожная девушка. Самолюбие господина де Реналя было затронуто. Далекий от мысли экзаменовать наставника, он весь углубился в припоминание латинских слов — Наконец вспомнил один стих из Горация. Жульен знал только одну Библию он заметил, нахмурив брови: Священный сан, к которому я себя предназначаю, воспрещает мне читать столь нечестивого поэта. Господин де Реналь прочел немало стихов якобы Горация. Он объяснил детям, кто такой был Гораций. Но дети, пораженные и восхищенные, не обращали внимания на его слова. Они смотрели на Жульена. Так как слуги все еще стояли у дверей, Жульен счел нужным продолжить экзамен. Пусть, — сказал он самому младшему из детей, — Станислав Ксавье тоже укажет мне место из священной книги. Маленький Станислав с гордостью прочел с грехом пополам первое слово стиха, и Жульен откатал всю страницу. Для полноты триумфа господина Дереналя В это самое время вошли господин Вально, обладатель прекрасных нормандских лошадей, и господин Шарко де Мажерон, супрефект округа. Эта сцена утвердила за Жульеном титул «сударь». Даже слуги не осмеливались называть его иначе. Вечером весь верьер хлынул к господину Дереналю, чтобы увидать диковинку. Жульен отвечал с мрачным видом, державшим всех на известном расстоянии. Его слава так быстро распространилась по городу, что через несколько дней господин де Реналь, из опасения, как бы его не перехватили у него, предложил ему подписать контракт на два года. «Нет, сударь», — отвечал холодно Жульен, — «если вы вздумаете меня уволить, я должен буду уйти. Контракт, связывающий меня, но не обязательный для вас, не имеет для меня значения. Я отказываюсь от него». Жульен так сумел себя поставить, что не прошло и месяца после его поступления в дом, как господин Дереналь сам начал относиться к нему с уважением. Священник был в ссоре с господами Дереналем и Вально, и никто не мог выдать прежнюю страсть Жульена к Наполеону. Сам же он говорил о нем с отвращением.